Двадцать третья глава Примерно в то же время один из дорогих городов города Н. фитт был одним из немногих, кто смог сбежать. Оглохнув на одно ухо, он смог вырваться из кровавой хватки черноволосого мужчины и шрапнелью пробить ему глаз в ответ. Но толку? Он сбежал, и что дальше? Общество в его городе разрушено, почти все мертвы. Госпожа не отвечает и вряд ли ответит. Теперь они будут прятаться как крысы, потому что все их связи и ходы разроет сраный Тихонов, неподкупная полицейская тварь. Финджеральд сидел в своей квартире, побитый, униженный, жалкий и очень злой. «Он знал Теодора!» — прорычал он, сжимая шприц с обезболивающим. «Если он предатель, значит, они ходят куда-то вместе. У Теодора нет братьев!» «Его отец особо не выпускает. Значит...» На лицо палец оскал. «Да, точно. Да. Если узнаю, в какой садик ходит Теодор...» В тёмной квартире раздался приглушённый безумный смех. Я сидел в кабинете у Альберта и болтал ногами. Здесь были все. Мама, папа, Альберт, собственно. И с одной стороны хорошо, что скоро выписывают, с другой... И все же они темненькие, закивала мама. Ой, опять, как с тем платьем начинается, которое не то желтое, не то синее, выркнул отец. Они светленькие, светленькие, золотистого оттенка. И это хорошо, такие красивее. Нет, темный. И цвет прикольнее твоего золотистого. Альберт отвлёкся от писанины и поднял глаза, посмотрел на спорящих женатиков а затем на меня. А мне кажется, вообще с голубым отливом. Небесным таким. Пожалуй, плечами. Я же под звук всеобщего обсуждения сидел с вытянутыми губами и продолжал болтать ногами. Рой, мне как-то не удавалось. Но сейчас, наверное, время спросить. А почему, собственно... Ну, скажем так, все видят мои волосы по-разному. Разгадали, какого цвета у меня волосы? Пха, пха-ха. Прям так взял и ответил. «А как насчёт разного? М? Не ожидали? А вот со мной не заскучаешь». «Я же говорил, ваше тело пластичное и подвержено изменениям. Ваши волосы стали продолжением вашей энергосистемы. Грубо говоря, они магической природы». «Что с цветом-то?» «После того, как вы отжались и заполнили тело энергией, активировалось нечто вроде генома, который отвечает за цвет волос». «И откуда он?» Не могу сказать, он был неактивен, но полагаю, что раз оттенок ваших волос зависит от вкуса смотрящего, то... Похоть. Может, поэтому я ощущал от неё опасность? Вы же успели пожать с ней руку. Она могла заранее внести в вас изменения, но не успела их забрать. Полагаю, именно геном похоти создаёт этот эффект. Какая похоть? А -а -а -а. Я против секса. Это же противно. Девочки же глупые. Я схватился за голову. «Этот геном же что-то ещё во мне сломает!» «Если такие геномы остались, то я смогу их отключить!» «Если посчитаешь опасностью», — вздохнул я. «Но вот это что-то ты нифига не посчитал!» «Да ёшкин кот! Ну вот, как и мечтал, получите распишитесь!» «Волосы! Хотел особо не выделяться, быть милым мальчиком!» «Ага! Теперь вместо «смотрите, лысый!» будет! «Смотрите, разноволосый!» «Я-то их вижу вообще просто серыми!» Без оттенков, бликов и градиентов. Просто нейтральный серый. Скучный даже. Но вот остальные... а, кто на что горазд Альберта вон белая с небесно-голубым оттенком видится. Кстати, показательно, что мой отец черноволосый, и мать видит у меня темный оттенок. А бать, наоборот, ему нравятся блондинки, и меня он светленьким видит. Забавно. Но так как это снова ни черта не опасно, то здесь и Рой не адаптировался и врачи не видят смысла меня держать в больнице. Так что, да, скоро домой. «Доктор, может, вы понимаете, что происходит?» — спросила мама. «С учётом всех новых данных, полученных за две недели в больнице?» Он отвлёкся от заполнения медкарты. «Да». «Тогда, с учётом новых данных, я не понимаю абсолютно ниху...» Мама ахнула и резко закрыла мне уши. «Э, что он там сказал? Я хочу услышать и повторить». «Плохое, наверное, что-то». Мама разлепила мне уши и в очередной раз пошерудила волосы. Она любила это делать. «Блин, такие шелковистые», — бормотала она. «От бабушки передалось». На этом, выписав направление ходить сюда раз в неделю, меня, наконец, отпустили домой. Без ответов, куча вопросов и пары открытий в моей силе. «Эх, наконец-то домой! Теперь уже волосатым». дом. я скинул кроссовочки и побежал по квартире. «Миша, не бегать!» — пригрозила мать. «Не хватало, чтобы ты вывихнул чего и обратно поехал. Тебя, Марк, тоже касается». Батя оперся о костыль и медленно повернулся на маму. «Ха-ха, Аня, очень смешно!» «Ой, ну не бузи!» «Что, глаз на меня положил?» Она начала хихикать. В его глазах загорелось что-то нехорошее. Да, глаза снова два. Правда, разного цвета. Один карий, другой голубой. Выглядит просто обалденно. Но вместе нам лучше не появляться. Всё внимание обеспечено. «Отик!» Я увидел лысое создание. «Ха-ха, зацени, волосы! А у тебя такого нет?» Он сидел на плите и старательно пытался включить нагрев, но я взял его под лапками и поднял. «Господи, какая тварь! Ну, какой уродец! Просто мразь! Но я всё равно его люблю! Интересно, а у него, когда волосы вырастут? Я же дождался! Значит, и ему не стоит унывать!» «Сына! Через пару дней награду получать! Иди стричься!» — крикнула мать с зала. «Да, нас представили к награде. Да, меня тоже. Хотя следствие ещё идёт, но и сейчас всем понятно. Что-нибудь там меня? Не прилетел бы отец...» и не разворошил бы всё это гнездо. Мне дадут медальку. Надеюсь, шоколадную, как в магазине. «Встречься?» — вздохнул я, глядя в зеркало. За четыре дня волосы отросли уже на несколько сантиметров. Они аномально быстро растут. Они за месяц буквально на спине лежать будут. Рой? «Вы постоянно качаете ядро, и излишек идёт куда может. Волосы в том числе. Они же теперь магической природы». Со злой мордой я вышел в коридор, Увидел мать с ножницами и от неконтролируемой маленькой ярости первым делом взялся за нож. Не хочу так часто стричься. Я побежал на мать. Это отстой. Вилните лысину. А, да меня-то за что? Завизжала она. Тут же на нее прыгает лысый котенок, сидевший за углом. Издав инфернальный демонический звук, он цепляется за ее ногу. Мать снова визжит. Не хочу стричься. — Да уж, — вздыхает отец, — на войне было спокойнее. На следующий день. Садик. В Яслюх были перемены. С исчезновением негласного правителя и общепризнанного забияки Михаэля некоторые решили, что настали новые времена. Ко всему прочему, на какое-то время пропал и Теодор, но он вернулся раньше Лысого. И пока двоих не было, Кать подливала масло в огонь детских интрижек. Те три группки, что образовались в ясельной группе, начали распадаться. Дети просто перестали верить в авторитет что Михаэля, что Теодора. Особенно, когда первый перестал контролировать главную валюту — звёздочки. «Ну то, Максим?» К мальчику с жуком подошёл другой мальчик. «Иди с нами играть. У меня лоботы, а у тебя зук. Только Михаэлю мы лоботов не дадим. Тогда не пойду». Отмахнулся он. «Почему? Он же не отбилает звёздочки!» «И в то...» — задрал мальчик бровь. «Он мой друг. Подошедший ребёнок не нашёл, что ответить. В его глазах Максим — прислужник Михаэля, но чем больше его уговариваешь поменять сторону, тем больше убеждаешься, что они реально друзья. И кроме как с Кайзером, Максим, собственно, больше дружить ни с кем и не хочет. «Эхе, ты подлиза. послушался голос Кати. «Я слышала, ты с ним глузишь из-за звёздочки. Тя-тя-тя, вы банда, вы плоти нас!» «Неплавда!» Максим сердился. «Плавда, правда, закивала она, понимая, что их слушают. «Только Михаэля теперь не боятся, его давно нет, и он теперь не страшный, и ты тоже!» На самом деле Максим страшный. Михаэль его неплохо поднатаскал, Даже научил подножкам. Так что он может за себя постоять, и к нему никто не лезет. Но вот прям бояться уже нет. Забияка был именно кайзер. Но он в больнице уже две недели, и никаких новостей нет. Некоторые даже переживали. Но это в прошлом. К его отсутствию все привык. Ми мифа? — неожиданно пробормотала какая-то девочка. И тут кто-то подал неожиданный голос. Немногие поняли, что имел в виду шепелявый ребёнок. Миф какие-то. Древней Греции. Первыми повернулись те, кто стоял рядом. Следом — дети в центре комнатки, а дальше и все остальные. Он стоял там, в коридорчике, возле входа. Ха! Смотрите, пришел!» Катя чуть запнулась, но все равно сказала. «А тебя никто не боится, да ведь?» Но ей не ответили. Да и она такое ощущение, что ответа не ждала. Все ее планы и заготовленные речи куда-то рухнули от одного взгляда на мальчика, по ненависти к которому она скучала уже две недели. Михаил неуверенно шагнул в комнату. «Вау!» — громко прошептала та же девочка. «Зелененькие!» Кайзер вернулся. «Лозовенькие!» — кричала девочка. «Зелененькие! Дула!» Девочки начали драться. Ну как? Жёстко махаться плюшевыми игрушками. Физического урона не получали, зато моральный вполне. Я же сидел возле окна и косился на остальных. Что там говорил Максим? Группки разделились? Ну, что-то, судя по миллиарду детей вокруг меня, микробы собрались обратно в одну большую колонию. — Как у куколки. Какая-то наглая девочка без зазрения совести трогала меня за голову. — Такие мягонькие. Выражение на моем лице сугубо каменное, картофельное. У Максима тоже. Мы буквально те две смешные статуи с каменными лицами. У Олега, кстати, примерно такое же, хотя он жук. «Детки, не приставайте к Михаэлю», — зашла воспитательница. «Леди должны быть неприступны и недосягаемы. Это вас должны добиваться и вам уделять внимание. Плюс нарушать личное пространство некрасиво». Девочки ее услышали, вздохнули, и, получив морального поджопника, неуверенно от меня разошлись. Воспитательница кивнула, огляделась и подошла ко мне. — Хм. Она начала жамкать мои волосы. — И впрямь как шелк. Темненькие такие. — Эй, не Что Че за фигня? Девочки затопали ногой. — Вы же говорили о леди, а сами-то. — Я... Э, да, имею право. Женщина гордо вскинула голову. И вообще, все бегом одеваться. У нас игра на улице. Да, вот. За этим и пришла. Она кивнула и вернулась к разглядыванию моих волос. Хм, что за шампунь? На улице я смог спрятаться в кустах, чтобы на меня никто не смотрел. Это было наш с Максимом тайное место. Тут он Олега и нашёл. Теперь это наша база. — Наконец-то! — пробубнил я. — Лучше бы лысым оставался. А, -а, а, поддержал меня друг. — Как яичко. Мы оба вздохнули. Ничего, думаю, через пару дней привыкнут. Максим ещё в больнице рассказывал, что меня тут уважать перестали. И общаться теперь не будут. С одной стороны я напрягся, с другой тоже напрягся. Думал, как решить вопрос. А он решился сам собой. Нужно было всего лишь отрастить волосы. Правда, теперь меня не боятся. Разглядывают и трогают. Теперь я не страшный злой босс, А нифига какой миленький. И уж не знаю, что лучше. Мы услышали громкий рёв двигателя. Наши мальчические обезьяни и мозги активировались одновременно. И мы тут же вздёрнули голову в сторону звука. Поначалу видели усатого седого мужика, который смотрел в сторону садика. Но фиг с ним. Там дальше чёрный мотоцикл ехал. А на нём девушка. Вся в чёрном, крутая такая. И в шлеме. о о Мы взяли палки и начали бить куст. Мужской пол видит девочка на мотоцикл. Мужской пол радоваться громкий звук. Мужик, кстати, нас из-за этого заметил. Увидел меня и Максима и хмуро посмотрел. Мама говорила от таких подальше держаться. Хотя, если он тут ходит, значит, ему нужно. Вряд ли бы он прошел на территорию незамеченным. Может, сотрудник? «Иу, хватит на нас смотреть!» Катя, однако, его тоже увидела страшный злослый как господа воспитательница на нас смотрит дяденька я удивился ей настолько плевать кому жизнь портить даже дворнику хотя нет не плевать я на первом месте мотоциклистка кстати нас тоже заметила тоже повернулась присмотрелась и уехала а вот мужик остановился и у, -у. мальчик видеть усатый мужик мальчик переставать радоваться Мальчик хотеть девочка на громкий мотоцикл обратно. Мальчик грустить. Счастливый звук больше не издавать. <связывая> Мы в унисон вздохнули. И всё же, что это за люди? Господа и дамы, минуточку внимания. У нас гость, полковник Сидоров. Он расскажет вам о правилах безопасности. Я закатил глаза. Спасибо, что не Тихонов, конечно. Но что-то мне подсказывает, что группа полицейских в нашем садике... Не просто так появилось. Я посмотрел на Теодора. Он мало того, что в целом притих, так сейчас и вовсе поджался. Видимо, обычные дети с тем, что мы пережили, особо не справляются. Интересно, он успел съесть человека. Общество же развалилось, вряд ли они вообще между собой теперь контактируют, с учетом, как я их всех спалил. Хе-хе, уродцы, страдайте. Итак, здравствуйте, дети. Меня зовут. Мы сидели в классе и слушали дядю. Он говорил базовые вещи — не разговаривать с незнакомцами, подарки не принимать, не ходить и так далее. На вопрос Максима... — А если зовёт красивая тётя? — Ответ был чёткий. — Тоже нельзя, господин Славенцев. вздохнул полковник. — Я Смоленцев. — Ну да, знавал я одну красивую незнакомую тётю. Вспоминать не хочется. Хотя, ладно, вру, хочется. Она ж красивая. Но вот встречаться точно нет первый раз хватило прости тетенька мы не можем быть вместе что с лицом спросил максим женьфины мил короче весь урок провели за лекцией неплохо дальше к сожалению я наблюдал эти гнусные полицейские рожи на протяжении всего дня зачем почему могу лишь гадать и ох как хорошо что они были ведь дальше пришло время уходить День прошёл странно, но не криминально. Даже на мотоцикл посмотрели. Вырасту, куплю такой же. Если бы меня ещё не трогали все, кому не лень. — Госпожа Анна, а чем вы обрабатываете волосы вашего сынишки? — К маме подошла другая мама. — Моя доченька все уши прожужжала, обзавидовалась. — Ну, мо я, я не обзавидовалась. — Ой, знаете, это всё гены. Мама самодовольно поправила свои волосы, и я на неё покосился. Вот уж кто любит откусить кусочек халявного сыра. «Мать, у меня с твоими генами они вообще не росли!» Я обулся, и мы вышли на улицу. Мама взяла меня за руку. «Может, прогуляемся? Такая погодка хорошая!» Мама пожмурилась на солнышке, как котик. «А это...» Момент истины. «Давай в книжный зайдём?» «Ну, давай, почему нет?» «Вот оно! Вот оно! Я прошел момент, когда меня считали мелкой глупой личинкой. Меня поведут в книжный магазин, и у меня не будут их отбирать. Если я достиг такого прогресса всего, считай, пары книг и статей, то что будет в библиотеке? Ох, да!» «Спасибо!» — заулыбался я. хе какой ты милень!» «На краю зрения что-то мелькает. Человек, огромная скорость...» Слишком поздно. Мужик влетает в мать плечом, избивает её с ног, толкая прямо на проезжую часть. Машина, которая уже разогналась с парковки, начинает сигналить, и резко поворачивает в бок, врезаясь в другую. Мама даже не успела пошевелиться, как в сантиметре от её лица прокрутилась шина. Она застыла с распахнутыми глазами, парализованная резким страхом. Всё это произошло за секунду, но я это видел отчётливо, либо мозг разогнался до предела. Попалась рогатая дрянь. Меня схватили за руку. «Твой голос я запомнил навсегда!» Мои мутировавшие глаза видят мужчину сбоку. Седой, усатый, не узнаю, но голос... «Напоминаю, голос похож на мужчину в маске, к которому леди в белом обращалась Фиджеральд. Его же и видели на улице днём». Хватка на моей руке сжимается, и я чувствую, как начинает жечь и колоть. «Это ты!» — прорычал я. «Недобитое мясо! Ты толкнул мою мать!» Вы вошли в состояние энергопсихоза. Сила равна 16-летнему возрасту, две минуты до смерти. Мужик хмурится от волны психоза, а я бью по его запястью и выбиваю хватку. Ярость меня переполняет. Я напрягаю ноги и со всей силы влетаю плечом в живот мужика, сбивая его на метр назад. В глазах немного темнеет. Лови плечевого сустава. Пользователь, помните, что у вас сила, но не прочность. Боли я и не почувствовал из-за психоза и адреналина. Фиджеральд же все прочувствовал. Кашлянул он. Мелкий выродок. Он со всей силы бьет меня ногой в грудь. Веса во мне минимум, стойка неудобная, а магию он явно вложил. И потому меня просто сносит к чертям. Я бью стену о стену и тут же закашливаюсь. Воздуха не хватает, воздуха. Не могу вдохнуть. Солнечное сплетение не попал. Черт, не могу вдохнуть. Бах, бах, бах. Тут же послышалось три выстрела. Я поднимаю голову и вижу, как полицейский выхватил пистолет и стрельнул прямо в фит -Жеральда. Так вот, зачем они здесь? Они подозревали. Но мужик выставил руку и поймал пули в какой-то барьер, в котором они и застряли. Снова кашляю, чувствуя привкус крови во рту. «Давайте!» — кричит фит -Жеральд. Я замечаю, как из разных уголков мелькает магия, и в полицейского полетели заклинания. Кристаллы, огненный хлыст и что-то ещё. Четыре атаки. Их четверо. Этот выродок нашёл ещё четверых, кто согласился на меня напасть. Плохо дело. Сжимаю челюсть и поднимаюсь. Всё это произошло за доли секунд, и потому моя мама только сейчас начала реагировать. Это было реально моментально. Они знают, как я выгляжу. Пять человек. Теперь они знают, кто именно виноват в развале их культа, но... Их всего пять. Расправлюсь с ними навсегда отрежу себя от общества. Я ни с кем больше не разговаривал, только Леди в Белом может объявиться. Но кроме неё только эти пятеро. Сегодня покончат либо со мной, либо я с каннибалами. Но как? Как, чёрт возьми?» «Миша!» — крикнула мама. «Не позволяю себе отвлечься, это спасает жизнь. Я вижу, как мелькает магия, и отскакиваю в сторону. Бах! Асфальт взрывается!» Позади выходили дети с родителями. Они тут же завизжали и побежали обратно. Слышу выстрелы. Полицейский не умер. Его окружает щит. Бам-бам-бам! Слышу вскрик и падение. Одного застрелили. «Не глупи, Михаэль! Взрослые помогут! Просто выживай!» — зарубила себе. Отпрыгиваю. джеральд бежит на меня и начинает колдовать. Стреляет ледяной шрапнелью, промахивается, но та прорастает ветвями и начинает гнаться за мной, пытаясь зацепиться за ноги. «Да что за заклинание такое дебильное? Но вроде получается. Вроде...» Кашляю кровью, не замечаю бордюр и запинаюсь. Я падаю. Ох, су... Меня тут же хватают за горло. Я пытаюсь вырваться, но хватка была такой сильной, что ещё чуть-чуть и мне просто переломит мою мелкую детскую шею. Я захрипел, теряя кислород. Но адаптации не было. Хватку разжали. «А ну, всем стоять!» Зарал Фиджеральд. Он обошёл меня со спины, снова сжал шею и приставил пистолет к голове. Сердце пропустило удар. Миша! Закричала мать и тут же достала телефон, начиная не глядя там что-то набирать. Если вы хоть раз стрельнете, я его прикончу. Полицейских было уже два, и оба целились в кусты, откуда их обстреливали каннибалы. Но как только меня взяли в заложники, они замерли. Положить оружие, живо! Они медленно кладут пистолеты. Минута и десять секунд до смерти. выдыхаю. Энергопсихоз утекает. Черт, черт! Мама закончила со звонком. Что тебе надо? Пожалуйста, отпусти его, пожалуйста! – кричала она. Что мне нужно? – прорычал старик. Месть! За разрушение всего, что мы строили! Мне нужна месть! Мне ты чуть пистолетом в висок? Нет! Она рвала горло в крике. Я замер, застыл. Страх меня парализовал. Я не знал, что делать. Я пытаюсь найти выход, но всё, что бы я ни придумывал, ведёт к выстрелу в голову. Ни психоз ничего не поможет. Как здесь вообще найти выход? Этот ублюдок просто может свернуть мне шею. Да это у меня везло. Я мог подготовиться, но сейчас меня застали врасплох, и я ничего не могу. Убьют? Меня убьют? Застрелят? Чёрт! Чёрт! Думай! Думай! Раздаётся щелчок. Это взвели курок. Он сейчас выстрелит, Он сейчас выстрелит! Пора платить, — оскалился мужик. Нет, нет, стой! Мама побежала. Если не я, то никто. Меня запомнят как... И тут раздался рёв мотоцикла. Я слышу лязг цепи. Хлёсткий удар. Бабах! Хлыст разрывает воздух. Над головой проносится раскалённый металл, а за ним — вопль. а — закричал Фиджеральд. Меня заливает кровью, и я вижу, как падает оторванная рука с пистолетом. Медленно поворачиваюсь. Она... Это была она. Та девушка на чёрном мотоцикле. Она стояла с раскалённой горящей цепью в руках и смотрела на мучение вопящего старика. Просто стоит и... Ой, а где она? Слышу шаг позади. Резко оборачиваюсь. Девушка уже была в метре от меня. Чёрный шлем склонился ко мне. Я чувствую, будто меня дырявят не два, а сразу сотни глаз, будто за этой чернотой забрало что-то очень нехорошее». Я сглотнул. «Михаэль Кайзер?» — раздался женский, достаточно молодой голос, а её забрало-загорелось, имитируя лицо смайликом «Мишка». «Да, ясно». Вздохнула, и смайлик пропал. «Дебильная фамилия». Она выпрямляется и оглядывается. «Теперь я не заложник». Так что полицейские моментально подхватили пистолеты. Но направили они их не на культистов, а на... Женщину за мной. «Отойди! Живо!» Картинка на забрали сменилась. «Дегенераты?» Она легонько махнула рукой, и пистолеты просто расплавились. «Вот, просто растеклись. Всё». Культисты в кустах же посчитали, что это идеальное время для атаки. Зря. Девушка моментально раскрутила цепь и отправила в полёт. «Бах!» Культисту снесло голову а его мозги разлетелись по парковке. Взрыв башки был слышен на всю улицу. «Что за...» а -а -а -а -а -а! Завопил второй в кустах. Десятки раскалённых цепей вылетели из-под земли прямо под мужиком и схватили его за конечности. Девушка сжимает свою цепь, дёргает на себя и врага вбивает вниз, переламывая все кости. Он-то через землю пройти не смог. Остался третий. Он даже вздохнуть не успел. «Десять кругов ада». Девушка щёлкает пальцами. Мужика просто выворачивает и разрывает изнутри. Его труп падает, моментально загорается и начинает плавиться, исчезая под землёй в форме булькающей вопящей жижи. 안돼, нет! <h1> и нет!» И вот позади расслышался голос последнего выжившего. Девушка поворачивается. «Кто? Кто? Кто ты такая дрянь? Ты всё испортила!» — закричал Фиджеральд, направляя на нас оставшуюся руку. Из земли тут же выскочили цепи и также схватили врага за горло, руки и ноги. Она ими управляет будто мыслью, будто ей ничего не надо, чтобы призвать их где угодно исковать врага. Я не знаю, восхищаться или ужасаться. Что это за мощь такая? Она же его сейчас убьёт. Так, а это плохо. Она не должна его убивать. Только не она. «Не помню, чтобы разрешала открывать рот». Она сжала цепь. «Молчать, мёртвый кусок». «Бах, бах, бах!» Раздаётся три выстрела. Один летит мимо, но два — грудь и голова. Пули пробивают Фиджеральда. с головы потекла струя крови, а тело обмякает, медленно заваливаясь назад. Девушка поворачивается на меня, смотрит на пистолет в моих руках. Запястья болят, кости трещат, кожа даже порвалась от трения, но я очень доволен. С плеч упал груз. Это я должен был его убить. «За маму, сука!» Процедил я. Всё закончилось. Фух, теперь можно и... Удивление. Картинка забрали меняется, и девушка без каких-либо зазрений совести просто поднимает меня за шиворот. «Э, а ну отпусти!» Я замахал руками. «Я тебя сейчас...» Пытаюсь наставить пистолет, но он снова тут же плавится. «Ай!» Выпускаю из рук, пока не обжёгся. «Я не сдамся просто так!» «О, на, получай! Отпусти!» Я замахал кулачками, пытаясь ударить по шлему. Девушка внимательно и молча на меня смотрела, а затем... Маленький наглый ублюдочек! Мне нравится! Оставляем!» — рассмеялась она. «Раздробить череп цепью? Связать кого хочешь силой мысли? Расплавить пистолет взмахом руки? Да я тебе такое ща покажу, сволочь! Плевать, кто ты, хоть божество! Я никогда не сда...» В этот же момент я слышу звук телепортации и вижу, как прилетает отец вместе с Максом. Так вот, кому мама звонила. «Ха-ха, батя, добей её! Давай, загаси эту наглую тётку!» «Что вы делаете?» Послышался голос мамы. Девушка, всё ещё держа меня, как диковинную злую зверушку, поворачивается и стягивает шлем. Золотые длинные волосы упали на спину, и на свет показалось лицо. Овальное, молодое и очень красивое, с аккуратным носиком и губками» и алыми глазами с вертикальными зрачками. Мама замерла, застыла. Её парализовал шок, как и отца. Я не понял, почему. А потом понял. Б бабушка?» пробормотала мать. Отец побледнел. Я же повернулся на державшую меня женщину. На плече у неё сидел чёрный пушистый кот, который только что появился. «Простите, господин», виновато пробубнил он она сама вас нашла. Моя прабабушка, та самая покрытая тайнами, живущая больше сотни лет и от которой мама буквально сбежала, ох, ё. Конец первой книги. Текст читали Олег Гейнс и Алиса Тверская.